Чаще всего, правда, этого не совершали. А что следовало предпринять тем? Повиниться? Признаться в собственном малодушии, принуждении? Или отстаивать свою политическую правоту? Желающих объясниться находилось немного, предпочитали саморазрушаться далее, чем глубже и н е о б р а т и м е разлагали с в о ю жизнь». Взяв обратный билет на самолет, Тамара возвратилась на север, приняла предложение при Сыктывкарской филармонии создать театр кукол и переехать туда. Ей было для кого жить. Жизнь сохранила ей сына. Сандику оставалось сдать экзамены в Тбилиси, после чего он должен был прилететь к ней в Сыктывкар. Мать и сын считали г и до встречи. Перед своим освобождением в декабре 46-го года, когда стоял невообразимый мороз, ко мне в мешок из княж Погоста приехала Ванда Разумовская. В клубах, ворвавшейся с ней стужи, она появилась в дверях барака, укутанная в рваное подобие извозчего тулупа. Я не сразу узнала ее. Вынув из-под полы, Завернутый во множество тряпок и в бумагу горшочек с живым цветком розовой примулы, она протянула его мне. Где она раздобыла, как сумела довести и сохранить? э т о дива в такой мороз о с т а л о с ь ее секретом. Ванда с особым воодушевлением готовилась к выходу на свободу, но неожиданно в лагерь пришел официальный отказ старшего сына от матери». и письмо бывшего мужа. Он в категорической форме протестовал против намерения Ванды навестить сына. «Забудь его», — требовал он. «Подумай о его будущем. Ему надо жить, делать карьеру. Твой приезд и твое прошлое погубят его. Будь разумной матерью». «Не появляйся, не ломай, не вторгайся, не мешай налаженной жизни», так нередко взывали к разуму выходившего из лагеря. Апеллируя к совести, не стесняясь, добавляли «Если любишь своего ребенка» или «Если ты настоящая мать». Освобождение близких кое-кем воспринималось как рецидив чумной болезни. Была у Ванды младшая дочь, находившаяся в одном из детских домов Вологодской в области. Из лагеря Ванда умудрялась посылать ей скопленные сухари. Девочка с нетерпением ожидала, когда мать заберет ее к себе». Дома у Ванды не было, родных тоже. Она пришла к решению остаться работать на севере, устроившись в один из княжпогостовских детских садиков музыкальным руководителем, сразу же поехала за дочерью. Позже она описывала картину у в дичайшего голодного существования детей в Вологодском детском доме. Свою дочь Киру Ванда нашла, рывшаяся на помойке в поисках еды. Девочку пришлось не только отмывать, отскребать, но и обрить наголо. Забитая, затравленная и недоразвитая Кира жаждала материнского тепла и ласки. Сама была... то необычайно нежной покладистой, то агрессивной, часто впадала в бурные тяжелые истерики, так началась неслыханно мученическая жизнь матери с дочерью, в полной мере отразившая надругательство и преступления 3 7 года. Ольга Викторовна Третьякова, повидавшись после освобождения с дочерью, также задержалась на севере. В 1947 году должны были освободить и моего отца. Вдруг он выдержал десятилетний срок, вдруг вышел на волю. Я пыталась представить себе, как он, приехав в Ленинград, ищет хоть какие-то следы своей семьи, никого не находит и как никто ему не может ничем помочь». Перед тем, как уйти после рабочего дня из зоны, Александра Петровна нередко заходила ко мне в дежурку. Зимой в метели, в гололед, я шла провожать ее до вахты. Небо в особо морозные вечера зажигалось красно-багровыми сполохами северного сияния, беспорядочно, в грозном смятении выдыхавшего из себя месиво цветных облаков.